Глава 19. Задание ему дали. Случилось это уже летом, на неприметной явочной квартире КГБ, которая располагалась в новеньком, только что отстроенном доме Олимпийской деревни. Они сидели на кухне, обставленной простенькой, но иностраной мебелью. Маслов, как всегда, спортивный, целеустремлённый, короткостриженный, глаза красные, усталые, доседина да потянулась от висков вверх. Торопливо ставил ему задачу. Ты ведь из Казахстана, из Усть-Каменогорской области? Ну да, посёлок Жемчужный. Не доумевая, к чему он клонит, ответил Казаков. Мы, в общем, подумали и всё-таки решили, что, пожалуй, лучше всего тебе на этой олимпиаде поработать в составе одной из туристических групп, которые будут приезжать из республик и областей в Москву. Маслов наморщил лоб и почесал его шариковой ручкой. Нам кажется, что это будет наиболее эффективно. Ты молодой из местных, тебя примут за своего. Он помолчал секунду, затем добавил: Вылетишь в Алма-Ату, там в ЦК комсомола в Спутнике оформишь документы. Тебе дадут путёвку, билет, координаты руководителя группы туристов из Усть-Каменогорской области. На олимпиаду поедут молодые активисты, передовики производства, спортсмены, но всё-таки за ними надо будет приглядывать. Твоя легенда простая: Ты секретарь комсомольской организации из этого вашего, как его, жемчужного. Во-о, -во, оттуда за одно дома побываешь, новости узнаешь, а потом вместе со всеми отправишься сюда, в Москву. Посмотришь с группой игры, а возвращаться обратно надо, ну, туда. Нет, не надо. Придумаешь что-нибудь, например, что тебе нужно к родственникам в Рязань или ещё куда-нибудь. Понятно? Когда выезжать, Евгений Борисович? Через неделю. Да, вот ещё что. Он остановился на секунду, чтобы правильно сформулировать предложение. Тут деньги тебе, 500 рублей. Анатолий почувствовал себя обиженным так, что в груди защемило. Я, оказывается, не помощник, не соратник, а продажная шкура, сказал с обидою. Я же не из-за денег, а души. А мы знаем, деньги тебе нужны для выполнения задания. билет купить, заплатить за путёвку на олимпиаду, суточные, ну и в последнюю очередь, как поощрение, как премия за работу. Понятно. Действительно, в первую минуту из-за обиды Казаков даже не подумал, что надо было на что-то ехать в Казахстан. Теперь понял, остыл, даже почувствовал гордость. Это уже серьёзно, если ему доверяют такую сумму. Зел конверт, который Маслов положил на край кухонного столика, бережно положил в карман. Маслов протянул ему листок. "Черкни для отчётности, что получил 500 рублей. Как писать, от кого? А никак. Получил 500 рублей". Он так и сделал, но добавил от себя для выполнения задания и подписался Роберт. Так несжиданно негаднно то ли казаков оказался в самолёте, летящем в Алма-Ату из Москвы. Ему достался 11-й, самый последний ряд в первом салоне ту-154. И от этого кресло его не откидывалось, а длинные ноги упирались в столик. Но он всё равно был счастлив, представлял себя героем шпионского романа, кем-то на подобие Джеймса Бонда, агента 007. Впереди Олимпиада-80, враги хотят её сорвать. Объявили бойкот, собираются устроить провокации, а он, простой студент, со своими товарищами по комитету поставит им заслон, перекроет, можно сказать, фонтан. Кстати говоря, он впервые в своей жизни летел на самолёте, да ещё ночным рейсом, что тоже было само по себе немаловажно для его самочувствия. В Алма-Ату прилетел рано утром. Солнце едва-едва оторвалось от белой вершины Алатау. И поэтому аэропорт встретил их гулкой тишиной и прохладой. В Советском Союзе все аэропорты были построены по одному типовому проекту, разработанному ещё в 60-е годы. И куда бы вы ни прилетели, будь то горячий юг или ледяной север, везде вы видели одинаковые стеклянно-бетонные коробки. Так, конечно, было дешевле строить. Сделал один проект, привези его к местности и шлёпай. Впрочем, так же поступали и в домостроении. В каждом городе были кварталы-близнецы. Об этом даже комедийные фильмы снимали. Приходит человек с пиану к себе домой, а там одинаковые аэропорты, одинаковые микрорайоны, одинаковые памятники Ленину в центрах городов, названия улиц тоже одинаковые. В принципе, одинаковая оплата труда, одинаковые проблемы, мысли, чувства, судьбы Что же это за жизнь у нас такая? Анатолий, потрясённый неожиданными мыслями, ехал в точно таком же, как и в Москве, автобусе и глядя по сторонам, пытался понять, от чего мы так живём? Как так получилось, что земля разная, природа тоже, а люди и их жизнь похожи до мелочей? Впрочем, когда автобус выехал к центру города, эти мысли мигом улетучились. Сады сменились парками, вместо унылых однообразных микрорайонов одно за другим вырисовывались прекрасные, уникальные по архитектуре здания: дворец бракосочетания, походит на кольцо, цирк в виде юрты, дворец имени Ленина с золотой крышей и море алых роз на разделительной полосе проспекта Абая. Впрочем, памятник Ленину был как и везде, на месте. Чёрный идол с поднятой правой рукой стоял среди зелени парка, спиной к белосиним горам и лицом к высоченным колоннам квадратного серого дома правительства. Но это была скорее дань традициям. А город, прекрасный, солнечный, южный город, отстраивался по уникальному плану, и правда состояла только в том, что первый секретарь ЦК Комму партии Казахстана Дин Мухаммед Ахмедович Кунаев был близким другом первого секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева и очень хотел увековечить память о своём правлении великими строительными проектами. И как всякий восточный владыка, сам лично следил за проектированием и строительством общественных зданий. Ну а Москва? А что Москва? Она не вмешивалась. Так что за десятилетие так называемого застоя в столице Казахстана появились и уникальный оздоровительный комплекс Арасан в Простоноречье и баня, и высокогорный каток Медео, и лучшая в Азии библиотека имени Александра Сергеевича Пушкина. Сейчас Кунаев был занят строительством нового здания ЦК Ком партии Казахстана и комплекса вокруг него. Розовый из белым прямоугольный куб дворца возводился поближе к горам, где чистый воздух и прекрасные пейзажи. Для этого, правда, пришлось снести несколько кварталов жилых домов частного сектора, но то были издержки, а прекрасная площадь уже спускалась коричневатыми мраморными ступенями от дворца к проспекту Аль-Фараби. Уже зазеленели лужайки вокруг, забили сотни искристых фонтанов, подчёркивая и смягчая строгую красоту розово-мраморного музея истории Казахстана и новый аппаратный республиканского телевидения, что расположилось рядом по бокам от главного административного корпуса. Почему-то и эти здания, хоть и величественные и прекрасные, но похожи на гигантские юрты. Неужели нельзя было как-то разнообразить? Впрочем, это, наверное, так задумано такой стиль казахский. Наглядевшись вдовы, решил для себя казаков. Было ещё раннее утро, когда Анатолий, поёживаясь от прохлады, сошёл с автобуса экспресса на остановке Детский мир, сориентировался и пошёл по направлению к ЦК Комсомола. Стеклянный шестиэтажный аквариум, в котором вращались будущие руководители республики, был ещё пуст. Анатолий постучал в стеклянную дверь. Откуда-то из глубины здания вышел заспанный молодой сторож Казах в растянутом спортивном трико и войлочных тапочках и объяснил ему на пальцах, что рабочий день начнётся только в 9 часов, а сейчас его никто не примет, никого нет. Анатолий перекинул свою сумку через плечо и решил прогуляться. А ведь здесь живут и шурка дубравин, и аманчик. Эх, дурень я, дурень. Почти год прошёл, а я даже их адресов не знаю. Глупо все получилось. Тогда на выпускном. Чего мы обиделись? Ну, ушли они с Галинкой и ушли. А мы бойкот объявляем Дубравину. Бойкот! Год прошел. И не вернешь теперь этот год. Глупее не придумаешь. Попал в город, где живут твои друзья, близкие люди, и не знаешь их адреса. Как искать? Хотя попробовать можно. А Монтай ведь учится на юридическом. Закончу с делами, попробую его найти. Он пересек по диагонали сквер, прошёл мимо гигантского чёрного памятника Ленину и неожиданно оказался перед водоёмом, обложенным серыми гранитными плитками. В центре этого импровизированного бассейна островок, где на лужайке под зелёными кронами деревьев среди цветов расположилось маленькое кафе. К островку вели деревянные мостки. Аку лебедь прочитал Анатолий название на ажурных воротцах. Он прошёл несколько шагов по мосткам, остановился посередине и неожиданно увидел на зеленоватой прозрачной воде двух лебедей, чёрного и белого. Они тихонько проплывали внизу. Потрясённый тишиной, покоем и какой-то разлитой в чистейшем воздухе гармонией, Анатолий ощутил неожиданную беспричинную радость бытия. После шумной, огромной Москвы с ее тысячными толпами он особенно остро почувствовал уют этого города, несомненно созданного не для работы, а именно для жизни. И ему вдруг страшно захотелось остаться здесь навсегда. Бывает же такое. Подумал он, присел на пластмассовый стульчик в кафе и сидел долго-долго, пока не появилась уборщица и не начала растаскивать стулья. В ЦК ВЛКСМ Казахстана он явился вовремя. Очкастый хлыщ в костюмчике тройке стального цвета, главный в бюро Спутник. Без долгих разговоров ему позвонили. Сплавил его в отдел, где юркий и пронырливый Камсюк принялся долго и нудно, то и дело отвлекаясь, оформлять его документы. Анатолий молча сидел на стульчике, разглядывал обстановку и безупречно круглую, масляную как блин кожу камсюка. Когда в отдел кто-нибудь заглядывал, тот обязательно сладко расплывался в улыбке, плутоватые глазки становились узенькими, а на щеках образовывались хомячки. И вот такие через десяток лет будут управлять нами, думал Анатолий. Как он сюда попал? По какому блату? За какие заслуги? И самое главное, он уже номенклатура А значит, худо-бедно жизнь его налажена, поставлена на рельсы. Но «Ну вот товарищ Казаков закончил писание бумаг Камсюк. Вот ваша путёвка. И протянул ему плотный, почти картонный, красочный буклет с милым улыбающимся олимпийским медвежонком в разноцветном поясе из пяти колец, в обнимку с эмблемой спутника, человечка с головой земным шаром, и зависливо добавил: Теперь вы по нашей квоте включены в состав делегации, едущей на олимпиаду от Усть-Каменогорской области, как активист и общественник. А кто, интересно, вас рекомендовал? Казаков многозначительно поднял палец вверх и посмотрел в потолок. А-а, почтительно закивал инструктор. Понятно. Он долго плутал по извилистым коридорам старого, построенного в 30-х годах в стиле конструктивизма. Здание Казахского государственного университета имени Сергея Мироновича Кирова. Почему Кирова, а не какого-нибудь бабая? Дело в том, что цивилизованная история казахского народа, в общем-то, началась с Октябрьской революции. Тысячи лет казахи были кочевниками, бродили по бескрайним степям, вели натуральное хозяйство, ели бешбармак и козы. И может быть, так и остались бы в истории народом трёх жузов, никогда не имевшим собственного государства и застрявшим на стадии родоплеменных отношений, если бы не Ленин и его интернационализм. Они дали возможность казахам сделать грандиозный скачок из исторического небытия в XX век, раздаряя своей национальной политикой центральную Россию, обрекая её народ на вымирание, коммунисты поднимали окраины великой империи. Миллионы русских и нерусских интеллигентов были отправлены сюда на ликвидацию повальной неграмотности, нищеты, бескультурия. Композитор Бруселовский собрал народные казахские мотивы и создал из ничего музыку. Русские архитекторы построили прекрасные города, инженеры и рабочие возвели заводы. Так что Казгу не зря носил имя большевика из Ленинграда. Правда сейчас выравнивания жизни окраин с центром не было столь явным, и молодые казахи уже старались не вспоминать о цивилизаторской миссии России. Анатолий сделал ещё пару поворотов по коридору и наконец наткнулся на дверь аудитории с табличкой 122. За дверью царила тишина, поэтому казаков слегка приоткрыл её и осторожно заглянул. Аудитория была полна. На него сразу уставилась целая сотня любопытных чёрных глаз. Шли занятия, народ записывал вопросы к экзамену по римскому праву. Смутившись, казаков прикрыл дверь и принялся ждать. Минул через 10, резко распахнулись обе половинки двери, и хлынула черноголовая, раскосая толпа студентов, в которой редко-редко вдруг появится славянское лицо или обесцвеченная перекисью водорода искусственная светлая шевелюра. Анатолий внимательно вглядывался в каждого выходящего, чтобы не пропустить Амантая. И вот наконец кто-то похожий показался в дверях. Это был он, всё такой же слегка сутулый, тощий, плечи как вешалка, чёрная чёлка над раскосыми чёрными глазами, но одет как на картинке. Костюмчик не хуже, чем на том очкастом хлыще из спутника, дипломат в руках, одним словом, элегантный как рояль. И было еще что-то новое, появившееся в его облике, чего Анатолий, тоже вращавшийся среди студентов, никак не мог определить. «А манчик?» — позвал он его. До сей секунды он даже не представлял себе, как на самом деле скучал по друзьям. А тут вдруг его неожиданно залила какая-то, не весть откуда взявшаяся бешеная радость от этой встречи. Сердце застучало в груди, кровь хлынула в лицо. Амантай недумённо оглянулся на голос, несколько секунд разглядывал новое обличие казакова, его бакенбарды, усы, пышную шевелюру, удивлённо спросил: "Казак, ты что ли?" "Да я, я!" крикнул только и двинулся к нему, широко расставив руки для объятий. "Ты откуда?" Амантай обрадованно улыбнулся, не показывая зубов, и как был с коричневым дипломатом в руках, обнял его. Странное дело, жили они в рось уже год, не общались, письм не писали, так только вполуха слушали, что с кем происходит. А стоило встретиться, и нахлынуло прежнее. Сразу вспомнился их рай, жемчужное детство. Как ты сюда попал? Почему? Мог бы хоть написать, что приедешь, закидала его вопросами Амантай. Да я, Анатолий уже хотел по старой привычке всем делиться с друзьями, Рассказать о том, что он по заданию едет на Олимпиаду, но вовремя вспомнил, что время неразлей воды кончилось, а теперь у каждого из них своя взрослая жизнь, у которой свои правила. Как отнесется к этой его миссии Амантай, тоже неясно. А в сомнении лучше воздержаться. Поэтому он уклончиво ответил «Да я по делам, в ЦК Комсомола приехал». «О-о-о!» Турикулов оценил его приезд, судя по возгласу, высоко. Кто-кто, а Амантай, упорно карабкающийся по комсомольской карьерной лестнице, понимал значимость такой командировки. «А что за дело у тебя там? Может, я чем помочь могу?» «Да так, пустяки», — поскромничал Анатолий. «Для поездки на Олимпиаду документы оформляю». «Ну ты даешь, старичок!» Амантай еще раз с завистью глянул на друга. «Да?» Я секретарь комитета комсомола факультета, а и то не смог пробиться. Молодец. Ты как вообще поживаешь? Видишь кого-нибудь здесь из наших? Шурка тут где-то должен быть. Чего не пишешь? А ты-то сам пишешь тоже мне. Им обоим не терпелось узнать всё новое друг о друге. Давай, дружище, где-нибудь пойдём, посидим, предложил Казаков. Давай, живо отозвался Амантай, только я не особо разбираюсь, куда можно сходить. Жарко у вас? Хоть пивка попьём. У меня тут рыбка сушёная, привёз друг из Астрахани. В пивную? Вроде не очень удобно, заметил Турикулов. Я всё-таки комсомольский работник. Да брось ты, друг приехал, один раз в год и тебе можно. Ну, может, тогда к мертвяку? с сомнением в голосе произнёс Турикулов. Куда? Да это здесь, рядом с факультетом, больница есть, в ней морк а за забором больницы пивная. Вот наши студенты ее и прозвали у мертвяка. Ха-ха-ха-ха!» Анатолий звонко рассмеялся, показывая белые крепкие зубы и закидывая голову. «Ну, к мертвяку так к мертвяку. Главное, чтобы недалеко было. Уж больно жарко». В пивнушке к крану тянулась длинная очередь, и, как всегда, не было свободных кружек. Но Анатолий, в отличие от Амантая, быстро освоился в обстановке, Через пару минут он уже поставил турекулы рядом с одним из студентов в очередь и позаимствовал у тех, кто заканчивал процесс потребления, пару тяжёлых ребристых стеклянных кружек. Через 5 минут они уже сидели на скамеечке, разложив жирную астраханскую рыбку на газету и увлечённо рассказывали друг другу о житье-бытье. Анатолий только сейчас, увидев, как Амантай, прежде чем сесть на скамейку, расстелил платочек, определил то новое, что появилось в друге лащёность. такое ощущение вызывают все, кто занимается комсомольской работой, чем-то неуловимым, они отличаются от нормальных людей. вот и он тоже обрёл этот налёт. впрочем, эти мысли не мешали ему радоваться встрече с другом. сначала Турикулову было как-то не по себе здесь, тем более что за соседним столиком он заметил пару знакомых студентов. Но от хлебну в пивка, а Монтай помягчел, перестал топорщиться и уже спокойно относился к толкиным усам и бакинбардам. Жаль шурки нету, хорошо бы сейчас всем встретиться, посмотреть друг на друга. Ведь только сейчас начинаем понимать, как здорово мы жили тогда в жемчужном, не переставая чистить рыбку и отхлёбывать из шербатой кружки, говорил Казаков. "Да, сейчас вспоминаешь?" кивал головой Амантай и думаешь: "Глупые мы были, Чего-то обижались, особенно я. Байкот ему объявили. Посмотреть бы на него. Как он, чем дышит, чего добился. А ты сам как? Что думаешь делать-то? Я хочу по партийной линии идти. Мне Огай Марат посоветовал юрфак закончить и сразу попытаться попасть в райком или горком комсомола. А если повезет, дядя может помочь и в ЦК устроиться. Но у тебя и планы, Оман, прямо наполеоновские. Чтобы в ЦК попасть, надо башкой работать. А что я тупой по-твоему, что ли? Не могу в цигар работать? Обиделся, амантай, совсем как в жемчужном. Разве я что-нибудь сказал обиднова, мальчик? Давай лучше выпьем за наших друзей, за Шурку, за Андрея Франка, за девчонок наших, Галку, Лютку, Валюшку, обтирая жирные от рыбы пальцы и поднимая кружку, сказал Казаков. Давай. Они чокнулись кружками так, что жёлтый пенный напиток чуть не пролился на газету. «У тебя девчонка-то есть, Амантай? Как у тебя с этим делом?» «Да ну их! Есть тут одна!» Расставались они уже вечером на вокзале. Долго обнимались, клялись в вечной дружбе. Крепко выпивший Казаков восторженно говорил Амантаю. «Алма-Ата! Такой город! Такой город! Я только с трапа сошел и сразу полюбил его! Все здесь чудно! Только одно меня напрягает! Микрорайоны везде одинаковые!» Вот скажи мне, Аван, почему так? Почему у нас в стране всё одинаковое? Вот вокзал. Точно такой я видел где-то, а где не помню. У нас не одинаковое. Политически подкован, отвечал Турикулов, поддерживая друга. А единое. В единстве наша сила, понял? Понял, пьяно кивал кудрями Анатолий. От того, что мы одинаковы, мы сила. Страна сильная. Какие разные они слабые, кто в лес, кто по дрова, а у нас все как один. Ух! Он сжал кулак и поднял его вверх. Но по шарам, давай билеты, где он у тебя? Садись в вагон, я тебе помогу. Девушка, это какой вагон? А, десятый. В купе Амантай обещал, что найдёт Дубравина, и они вместе, как в старые добрые времена, сходят в горы, культурно отдохнут. Они словно и не хотели замечать, как жизнь потихонечку, полегонечку растаскивает их по новым колеям, мечте-мечты. Где ваша радость? Уйдут мечты, а что останется?